«Очень беспокойны, шепотом отвечала няня. «Мисс Эдвард говорит, что, может быть, у кормилицы молока нет», — сказал он. «Я и сама думаю, Алексей «Так что же вы не скажете? Кому ж сказать?» а Аркадьевна нездоровы все», — недовольно сказала няня. Няня была старая слуга дома. И в этих простых словах ее Алексею показался намек...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 Алексей Санч сел на стул и с страдающим унылым лицом смотрел находившую взад и вперед няню. Когда затихшего, наконец, ребенка опустили в глубокую кроватку, и няня, поправив подушку, отошла от него, Алексей Александрович встал и, с трудом ступая на цыпочки, подошел к ребенку. С минуту он молча, с тем же унылым лицом, смотрел на ребенка, но вдруг улыбка, двинув его волоса и кожу на лбу, выступила ему на лицо, и он так же тихо вышел из комнаты. В столовую он позвонил и велел вошедшему слуге послать опять за доктором.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 не смотрела на мужа и, очевидно, торопилась высказать все, как это нетрудно ей было. Я сказала, что я не могу принять его. — Вы сказали, мой друг, что это будет зависеть от Алексея Санче, поправила ее Бетси. — Да нет, я не могу его принять. И это ни к чему не... Она вдруг остановилась и взглянула вопросительно на мужа,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 И это он увидал по сдержанной злой и насмешливой улыбке, с которой Бетси взглянула на него после его фразы.